Глава десятая Ой, как я поторопился. Но всего три секунды. Обязно уже хохотала на мной так, что, кажется, у меня сейчас перепонки лопнут. Я многие ситуации уже научился распознавать по ее смеху. Вот когда он настолько сильный, то точно ничего хорошего мне не ждет. Первое, когда я очнулся, то сразу подорвался на ноги. Неприятно, когда на макушку капает ледяная вода. Второе, Жорика и Жижика точно не было со мной, и это напрягало. Я к нему же привык, мои маленькие убиваторы варюги. Система, а ты ничего, то есть никого не забыла? Ответа нет. Окей, Гугл, зайдем с другой стороны. Система, а ты не хочешь мне рассказать, где я? Что мне делать? Не хочет осматриваюсь и понимаю, что нахожусь в пещере, в которой даже стоять нормально не везде могу. Зором тоже ничего интересного не увидел. Брр, а здесь так холодно. И что-то я сокровищ не вижу. Я вообще здесь ничего не вижу. Привет, Полина. Аварк тебе не говорил, куда отправился дальше? Зашел в гости к девушкам комбат. А то я увидел, как он появился, а потом сразу пропал. Заходи, комбат, пригласила она его в дом. «Думаешь, он часто мне рассказывает, что делает?» Полина сама была не в духе. Сколько раз просила хоть краткое сообщение отправить, когда уходит надолго и далеко. Теперь сиди и жди его сутками, не зная, что с ним случилось. «Варк! Он такой варк!» — покачал головой старик, который не против зайти и отведать домашней готовки Полины. «Может, тогда ты мне поможешь?» «Я? Ну уж нет!» — улыбнулась Полина и вытерла влажные руки полотенцем. «Все вопросы решай через Игоря. А то я знаю вашу помощь, которой потом кто-то будет виноват». Нередко к девушке подходили соклановцы с просьбами помочь или повлиять хоть как-то на Варга. Все, кто предлагал то, что ей не нравилось, шли в далекое путешествие и слова сказать против не могли. Вначале из-за репутации Игоря, а потом... Слишком опасно это было и без того. Поля сразу вспомнила ситуацию, когда ей нахамил один индивид, с которым она столкнулась в коридоре. Она бежала за Лизой, играя с ней в догонялки. Он не знал, кто она, и покрыл ее первоклассным матом. А потом девушка позже узнала, что он вроде целый месяц провел в госпитале. Оказалось, что Лифа помогла ему туда попасть. А теперь есть не только Лифа, но и Амаретта, которая очень не любит несправедливость. И она предана только Варгу и его близким. Но подобных случаев уже не было давно. Клан развивается не только в Сирии но и в управлении и порядках. Там выпустили несколько пособий для молодого поколения, и без хвастовства можно сказать, что половина одной брошюрки посвящена Варгу и его семье. В ней был описан его статус и поступки, которые он совершил. Как скормил человека зомби, когда увидел, как тот обращается с девушкой, или уничтожил враждебный клан в одиночку. Из него сделали как героя, так и злодея. Многие молодые бойцы равнялись на такого человека. А другие бояре, что когда им придет в голову глупость, и они решат ее воплотить в жизнь, то рядом может оказаться невидимый, негласный лидер. Была и вторая брошюрка, которая доступна только узкому кругу людей, которые получили допуск для управления клана. Там уже все расписано без прикрас и многое со слов самого Варга и свидетелей. Например, как мучились предатели в каменных саркофагах, которые предали клан. Знаешь, наверное, хорошо, что его нет. Потягивая крепкий кофе и закусывая свежайшей булочкой с яблочным повидлом, вдруг сказал Камбат: «Я не знаю, как бы он отреагировал на то, что будет происходить дальше». Старик смог заинтересовать Полину, которая никогда не страдала отсутствием любопытства. "Все настолько серьезно?" спросила девушка. «Как тебе сказать?» — на миг задумался мужчина. «Я знаю, что дело, которое мы сейчас пытаемся провернуть, точно не понравилось бы сперва Варгу» и он, со стопроцентной вероятностью, зарубил бы его на корню. Но это сугубо из-за его характера. А так-то оно может нам принести просто невообразимую пользу, если, конечно, все получится». «Игорь будет психовать», — хмыкнула девушка. «Очень», — улыбнулся комбат. «Поэтому я тебе ничего и не говорю. В случае чего все шишки полетят на меня». Они еще некоторое время поболтали на отвлеченные темы, Но потом прибежали дети в сопровождении Амареты, и комбат решил удалиться. «Смотри, не переступи черту!» — на прощение сказала Полина. «Знаешь, я боюсь в этом деле не за себя». Как только вышел комбат, то из соседней комнаты вышла Лифа, потягиваясь после тяжелой утренней тренировки. Загонять на спарринги до бессилия вампира может только другой вампир. Хотя Лифа уверена, что и у Варга получится. Он такой садист, когда дело касается задолбать кого угодно. «Варг ему точно уши открутит», — прокомментировала она то, что услышала. «Сомневаюсь», — слабо улыбнулась Полина. «Он ценит комбата. Его в глазах он незаменим». «Нет незаменимых людей», — пробурчала Лампиша. «Для Варга есть», — совершенно не была согласна с ней Полина. «Если комбат психанет и уйдет на пенсию, то Варгу придется самому заниматься кланом. А этого он допустить не может. Ему вроде клана не нужен». Но в то же время он понимает, что без клана еще больше придется заниматься всякой неинтересной лабудой. А тут сейчас полно людей, которые делают за него все, что ему не нравится. На этом они и закончили разговор, так как пришел Астерон, от которого он натурально пахло библиотекой, а еще свежей кровью. «Деда, ты опять кого-то съел?» — нахмурилась Лифа. «Да, там был один шпион, который в последнем поступлении затесался новичком», — усмехнулся старый патриарх. «Как человек он полное говно, и кровь его на вкус не лучше. Только аппетит мне перед вкусной едой испортил». После этих слов он выразительно посмотрел на Полину, которая смогла удивить его своей готовкой. Он в некотором роде понял, как девушка смогла покорить жестокое и холодное сердце Варга. Даже для старого патриарха Варг был очень странным человеком. «Плохая пещера! Очень плохая пещера!» Вот что я понял, пока гулял по ней. Это была полная подстава от системы. Я слишком долго ныл про золото и прочее, вот она мне и решила отплатить. А все началось с того, что я реально нашел золото. Ну, как я. Оно само меня нашло. Просто в одной комнате пещерного типа обвалился пол, но я не упал сразу вниз, только благодаря своим платформам. Правда, я спускался со скоростью космического крейсера, когда увидел, сколько там золота. Я даже не думал делать это осторожно, а просто спрыгнул вниз и уже приземлялся на золото, смягчив свое падение блинком. Я думал, что это мой рай. Мой замок теперь будет ой как прокачен. Да я ему отстрою ручки и вложу по дубине в каждую. Но он тогда сможет сам забить у Руса. Так я думал до того момента, как осмотрелся, и лучше я этого не делал. Мое сердце заскрипело и, кажется, на несколько секунд забыло, как биться. Огромная пещера размером с целую площадь и вся завалена сокровищами: золото, серебро, золотые доспехи, причудливая золотая посуда с кроплениями драгоценных камней. Да здесь было все. Здоровенный черный дракон, который смотрел на меня своими красными глазами, а из его пасти выходили клубы дыма. Сука, я застыл и забыл как двигаться. Дракон размером был как мой замок, или мне так показалось вначале. Медленно выпуская из рук все, что успел нагрести, и также медленно отступаю назад. Какой шанс, что он сейчас смотрит не на меня, а чисто случайно в мою сторону? Поднимаю руку и машу ему, и в сузились, и... Я понял, что ему пофиг на мою невидимость. Почему-то в этот момент я еще понял, что экономии никакой мне не надо. И в этот миг помог его рев, который сотряс всю пещеру, отчего даже местами стали падать куски потолка. Здоровенная глыба, кстати, рухнула черному дракону на голову и... ничего. Да она меня могла раздавить за секунду, а ему плевать, он даже не пошевелился. Дыхание пустыни врезается прямо в глаз этому жлобу, который знает, зачем я здесь, и решил не делиться своим золотом. Вот тут-то ему и хана. На мое лицо влазит довольный оскал, а когда разразилась пустынная буря, то я выдохнул с облегчением. Ему придет сейчас конец. Конечно, часть золота пострадала при этом, но мне плевать. Его здесь еще очень и очень много. И я стал собирать, чтобы уменьшить здесь его количество. Да при всем моем желание в меня все не влезет. Да и задерживаться здесь надолго не хочу. А то появится еще какой-нибудь родич этого дракона. И тогда уже мне будет хана. Греб все, что видел, желтого цвета, и очень радовался при виде этих сияющих сокровищ. — Милый, — раздался шепот бездны с легким смешком. — Что? По спине пробежали мурашки. — Ты это, беги лучше. Только и сказала она, а «Да у меня душа ушла в пятки. Тут, не знаю, вроде ничего такого она не сказала, но я все сразу понял и обернулся. Там от моей стрелы и следа не осталось. Зато стоял злой, как черт, дракон, у которого из глаз сочилась кровь, а изо рта шла пена с лавой, или это плазма, не знаю. Да он был очень зол. Немного золота уничтожила моя стрела, еще немного украл я и я брал сундуками». И вот теперь в меня за это летит пламя, которое, ой, как мне не нравится. Все блинки, что только можно было, я использовал, и то, кажется, не успел. Я не попал под его пламя, но спина все равно горела и стала очень тяжело дышать. Он что, спалил весь воздух в пещере? Но, как говорят, Горбатого только могила исправит. Убегая, я врезался в золотую статую какого-то древнего воина и ничего лучше не придумал, чем закинуть ее в инвентарь. Он увидел, как на его глазах пропадает трёхметровая статуя, и всю местность огласил новый рев. Самое неприятное, что я услышал эхо. А может, это и не эхо, но мне показалось, что его рёв подхватили еще десятки глоток. Вот тут-то я решил мочить эту гадину однозначно. А после этого надо свалить отсюда побыстрее. Буйство в йоге и призрачный выстрел выпуская в тот момент, когда он хотел рыгнуть меня своим пламенем. Они залетели, как и должны были. Я даже успел увидеть начало вьюги, но...» Он хлопнул пастью, и все прекратилось. Безна стала смеяться, как умолешенная. Стрелы просто прекратили свое действие, и никакого буста вьюги и в помине нет. Вот это залет! «Капец тебе, ящерца, Ору во всю глотку, пока убегает его так, что было сделать не так уж и просто. Он еще подключил хвост, который сносил больше золота и стен, чем попадал в меня. «Да и как там попасть, если он огромен, а я имею бринг?» Только я их использовал уже столько, что реально стал уставать и пью энергию из своих картин на полную. Как бы мне не угробить тех жильцов. Как только у меня выдалась хоть на миг свободная секундочка, я использовал ее, чтобы зарядить ему в пасть стрелой большого гниения. Это была моя самая козырная и ценная карта. То есть стрела, но это не важно. Вот она уже попала ему в щеку и стала при этом шипеть. Это, кажется, первая атака, которая смогла причинить ему вред. Ну как вред? Чешуйки на его морде стали отваливаться, а на их месте видно розовую шкурку. Вот только сожрать ее до конца стрела не могла. Пока дракон мотал головой, я собирал все, что только мог. Монеты и прочее не брал слишком долго, а вот крупные предметы да. И когда стрела снова перестала действовать, от дракона начала исходить черная аура, от которой мне стало еще тяжелее дышать и даже двигаться. Чем дальше она расходится, Тем меньше я могу шевелиться, словно тело начинает набирать вес. Приехали. Что я мог сделать в этой ситуации? Умереть, наверное. Но это мне не подходит. Мысленно активирую свой последний шанс на спасение. Телепортацию к синему плану. Активирую, даже не думая, и... Переношусь. Да! Выкуси, хвостатый мудила! Оруя весь голос и радуясь, сидя на попе. Лев. А вот это я не понял. Как? И тут я понял. драконы есть миньон синего плана. Ведь что получается? У нее есть твари, которые могут в одиночку уничтожить весь мой клан. Почему-то мне уже не было так весело. А ты в этом сомневался?» — захихикала бездна. «Честно?» «Да. Это вообще что за тварь такая, которую я даже ранить смог с большим трудом?» «Эх, Варк, ты не едва ее ранил, аж смог ранить». она в меня верит, блин». Так, ладно, пофиг, что мы имеем. Меня перенесло в другую пещеру, да она находится не очень далеко от того дракона и размером небольшая, а потому стоит бежать куда-то подальше еще. И самое обидное, я реально забыл поставить на него свою метку, чтобы знать, где он сейчас находится. Зором ничего не понять. Кстати, а не такой богатый этот дракон? Понтовила, блин. Собрал золото только в одном месте. Почему его здесь нет? пока не знал, куда идти, стоял на месте и вслушался в рев, а еще в дрожь этой горы, а может и не горы, а подземелья. По логике, мне нужно выбраться наверх, и тогда все будет в порядке. В этот раз, кажется, рык раздался ближе. Ну, Мудила, и почему ты сейчас бросил свое золото и отправился на мои поиски? Не боишься, что я вернусь и еще раз ограблю тебя? Кстати, я бы так и сделал, если бы знал, куда идти. Карта, конечно, хорошо, но слишком мало открытых кусков. «Точно, Жорик! Вот кого мне здесь не хватает. А еще Кая. Вот она закрыла бы этот вопрос. Жаль, что не могу еще раз вызвать сюда Горгульчика. Он бы точно мне помог». «Ты смотри осторожнее. За такого здоровьяка она может сразу нескольких малышей тебе подкинуть», захохотала бездна, комментируя мои мысли. И тут я задумался. «А может, психануть и создать себе армию из детей Каи? А что? Так и назову. Гвардия имени Каи». Да вот как эту гвардию прокормить, когда она немного подрастет, тот еще вопрос. Все же определился, куда бежать и побежал. Ничего сложного в этом нет, особенно когда рев помогает тебе быстрее мчаться. Единственный минус, что могу назвать, — это нехватка сил. А с картин тянуть уже слишком рискованно. Они могут не выдержать такого и умереть. А мне не хотелось бы терять свои батарейки, которые работают даже в других мирах. Вот бы этого дракона засунуть в картину, я бы тогда... Скорее погиб, исполняя свою глупую хотелку. Такую падлу надо валить сразу и наверняка. Но на данный момент у меня нечем. Интересно, а Восторон справился бы с ним? Тут у меня тоже возникнет сомнения. Он больше заточен против людей и им подобных. Сражаться-то. Бежал я быстро и долго, даже сам не знаю сколько. Пару раз меня чуть не придавило падающими кусками скалы. Дракон не унимался и бушевал, как сумасшедший. А я бегу и бегу... Чем дальше от него, тем неспокойнее. Он явно не пролезает во все эти места, где я пробегал. Моя задача простая — выйти на улицу и дождаться сообщения системы. Она явно должна меня забрать отсюда, просто это будет немного позже. И вот я уже вижу спасительный свет, который бьет по моим глазам, но я ему рад и бегу туда на полной скорости. — Ну все, я уже тут, а ты, падла, там! — довольно бублю себе под нос и выбегаю наружу. Выбежал и уже думаю, куда мне направиться дальше, и... Можешь смеяться, — говорю бездне, — это не заставляет себя долго ждать. Подстава. Я стою на выступе горы, которая находится посреди моря. Не видно вообще ничего, кроме бескрайней воды. Вообще ничегошеньки. И как быть? А вот так, как по закону жанра где-то снизу происходит взрыв, который оказывается вырвавшийся наружу драконом. Он просто пошел напролом. И теперь тоже тут, со мной. Мешать мне обратно, что ли?» Дракон яростно ревет. А я тихонько отступаю назад. А потом как рвану, потому что до гонку мне летит пламя. У него что, мычок на меня стоит? Или метка? «Угадал. Десять баллов в аргу. Не может успокоиться бездна. «Ладно, я же могу хоть целый месяц спрятаться в этих пещерах, куда он не сможет пролезть». Сглазил. За этим гигантом стали вылетать драконы поменьше. Сволочь, он свою братву позвал. И все они летят за мной. И там не только драконы, но и виверны. Кажется, я попал. Угу, уже без смеха соглашается со мной бездна.